Рыбные фрикадельки. Вам понадобится: 400 г рыбного фарша, 400 г замороженных овощей, смесь по вкусу, 200 г сливок, 2 столовые ложки растительного масла, соль, специи по вкусу. Способ приготовления. Замороженные овощи посолить и обжарить в мультиварке. Режим выпечка 20 минут. Время от времени помешивая до полной разморозки. В это время из рыбного фарша слепите фрикадельки, положите их поверх овощей, залейте всё сливками, включите режим тушения на 30-40 минут. В конце приготовления аккуратно переверните фрикадельки и потомите их ещё 20 минут в режиме подогрева. Подавать рыбные фрикадельки, сбрызнув лимонным соком.